Горы кругом, анды А вон среди колючек и камней озерцо Подлетим к нему, дядя Кузя? Конечно, а на берегу озерца нас встречает Кролик, только желтый и с длинным хвостом Этого зверька зовут горная вискаша Кроликам вискаши даже не родственники, потому что кролики зайцеобразные, а вискаши – грызуны, так же, как мыши и морские свинки. Грызун вискаша живет на скалистых участках. Домом ему служат расщелины между камнями, а едой – трава и листья мелких кустарников. Да кругом только колючки какие-то растут. Неужели вискаши любят их есть? Еще как! А еще вискаши любят собирать коллекции Как это? Вискаши собирают все, что находят вокруг Например, чью-то давно высохшую кость, перышко Вот уронишь сейчас свою панамку Вискаша тут же ее подберет и положит в общую кучку Около входа в свое жилье Ну надо же! Дядя Кузя! А я в Вискашину коллекцию добавлю стихотворение Грызун Вискаша ест колючки И вещи складывает в кучки Уронишь, знаешь наперед Грызун найдет и подберет